Третья часть главы. Из книги Уильяма Гарета Два года в русском плену. Крымская эпопея. Издательство George Routledge and Company, Лондон, 1858 год. Заключения, поставившие меня и моих товарищей по несчастью в унизительное положение военнопленных, начались около часа пополудни 30 августа 1854 года от Рождества Христова. Наш корабль Колесный паровой фрегат «Фьюриес», спущенный на воду в 1850 году, несколько дней назад вышел из порта Варна для произведения разведки. Мы уже не в первый раз сталкивались с русскими. Еще в апреле фрегат «Фьюриес» в экспедиции к приморскому городу Одесса проявил себя с наилучшей стороны, бомбардируя неприятельские береговые батареи. Утро было посвящено занятиям законом божьим с матросами. Такие занятия проводились раз в неделю, согласно распорядку, принятому в Королевском флоте. Это благочестивое времяпрепровождение было внезапно прервано криками и топотом, донесшимся с Мидельдека. минуты позже к нам занятие шло на батарейной палубе. Спустился один из гардемаринов. Он кричал что-то невнятное и был, по всей видимости, не в себе от страха. Матросы повалили наверх, Я, как и подобает смиренному служителю Господа, дождался, когда толчая закончилась, и последовал за ними. Небывалое зрелище предстало моему взору. Неподалеку от Фьюриеса кружило нечто, напоминающее крылатого дракона из поэмы «Сэра Меллори» о короле Артуре. Оно издавало оглушительный треск и время от времени проносилось над палубой, едва не задевая верхушки мачт. Матросы вздевали над головой кулаки, осыпали чудище проклятиями, иные ничком валились на палубу, прикрыв в страхе головы руками. Но мистер Уильям Лоринг, наш капитан, проявил твердость свойственную морскому офицеру Ее Величества. Он приказал принести и зарядить мушкетоны и потребовал от артиллерийского офицера сэра Уиллербоу изготовить к стрельбе картечью малые коронады на шканцах и полуюте. Крылатое чудище тем временем вернулось. Оно описало широкую дугу, подставив для обозрения бок. И, о ужас! На хвосте отвратительной твари мы ясно различили голубой крест святого Андрея на белом фоне, что служит флагом военного флота русских. И тут же я заметил, что морда чудовища на самом деле имеет вид лодки, и в ней сидят два человека, Один из них стал делать угрожающие жесты, рассчитывая видимо сломить наше мужество. Так открылась страшная правда: увы лишь первые в ряду потрясений, ожидавших флот ее величества. Безбожные русские, поддя против законов естества, ибо создателям определено для людей пребывать на поверхности земли или воды, а отнюдь не летать по воздуху, придумали машину отвратительный механизм, позволяющий перемещаться с огромной скоростью и на любой высоте. Это, несомненно, плотно ущение врага рода человеческого. Не зря крылья летучей машины так напоминали другое создание нечистого, ночного нетопыря. Рядом со мной стоял военный корреспондент газеты «Манчестер Гардиан» Томас Блэксторм. Этот джентльмен, сопровождавший нас от самой варны, не потерял присутствие духа. Наоборот, он спустился в свою каюту, за фотографической камерой и теперь хладнокровно устанавливал ее на треноги. Напрасно русские варвары надеялись сломить британский дух. Мистер Лоринг отдал команду и молодцы матросы открыли стрельбу по ужасному летучему кораблю. Скорее лодки, ибо в длину она не превосходила обычный вельбот из мушкетонов. Сэр Уиллербоу взмахнул палашом и коронадой послали в сторону сатанинского механизма снопы-картечи. Но, увы, ужасная машина осталась невредимой. К ее оглушительному треску не было сомнений, что крылатый вильбот приводится в действие неким родом парового двигателя. Добавился иной звук. Частая череда выстрелов, будто производимая метролизой системы бельгийца Монтеньи. И тут же от планширя полетели куски дерева. По счастью, никто не пострадал, только юнги Хэрису расторапало острой щепкой лоб. Русский крылатый вельбот еще раз обогнул фрегат, матросы продолжали стрелять и, наконец, оставил нас в покое. Как только мы поняли, что ужасный противник улетает прочь, несомненно испуганный нашей стрельбой, по кораблю прокатилась дружная ура. Матросы обнимали друг друга, малодушные, укрывшиеся от крылатой напасти, устыдились своей слабости и присоединились ко всеобщему ликованию. И лишь капитан Лоринг стоял среди смеющихся и вопящих людей, сохраняя на лице маску озабоченности и тревоги. Теперь, оглядываясь на те ужасные события, я понимаю, что наш капитан предвидел грядущие несчастье и пребывал в растерянности, ибо как воевать с таким противником? Мы же, подобно беззаботным дикарям Новой Гвинеи, празднующим победу над одиноким белым путешественником, веселились, не зная, что Рок уже занес над нами свой разящий клинок. И где-то уже грузятся на корабли веселые ребята в красных мундирах и пробковых шлемах и забивают пули-менье в стволы винтовок, и протяжный гудок повис над палубой. И, увы, нас, команду военного корабля Ее величество Фьюриес, в скором времени ждала, как и тех сыновей дикой природы, самое участь.